Глава 13. Я ждала, очень ждала этого дня. Даже как-то неожиданно для себя я переживала и готовилась особенно тщательно. Хотя обычно малознакомые мужчины у меня не вызывают желание прихорашиваться. А если они мне нравятся, то как бы не наоборот. На первое свидание с Вадиком я пришла в драных джинсах и толстовке. И на второе тоже, для закрепления эффекта, так сказать. Но сейчас я шла не на свидание, а на занятия к этому блондинистому магистру. Все рьяны блондинистые. Но так этот особенно блондинистый. И в отличие от большинства местных, у али Зейра были пусть и не совсем короткие, а будто бы чуть отросшие волосы, но всё же не длинные. Тут у мужчин была мода на хвост или даже косу, что мне категорически не нравилось. «Ты чего это прихорашиваешься?» — подозрительно спросила гета когда я уже в третий раз перевязывала пояс на платье. Мне всё же казалось, что он сидит как-то криво, точнее, сдвигается каждый раз при движении моих телес. Скоро у меня похудение в навязчивую идею превратится. Уже почти превратилось. Пришлось отшучиваться от проницательной целительницы, хотя, по-моему, она всё равно что-то заподозрила. Смотрела, по крайней мере, очень неодобрительно. Да так, что прихорашиваться под её чутким надзором пропало всякое желание». Позавтракала я сегодня быстро, половину своей утренней булки, как обычно, вручила лисе, а она и не возражала. Вот уж кто с фигурой не заморачивается, несмотря на уверение магистров, что за толстую пятую точку могут и отчислить. Впрочем, для артефакторов это не то чтобы совсем не актуально, но все же далеко не на первом месте стоит. А после еды я сразу побежала в кабинет основ рунологии. Он находился в нашем здании на последнем четвертом этаже и занимал значительную площадь. потому что тут парты стояли отдельно для каждого человека и довольно далеко друг от друга. Меры предосторожности, чтобы неправильно составленные руны случайно не прибить соседа. Впрочем, Хина, Эсси и Тена уже стояли под дверью. «Чего это вы так рано?» «Да», — Хина махнула рукой в сторону оставшихся аристократок. «Мы сегодня начали бегать». «И...» — не поняла я связи. «И вот представь. Ну, сама знаешь, с физкультурой у нас не очень. Так вот, мы начали бегать, Пробежали по одной дорожке, по второй устали. А встали мы рано, чтобы хорошенько позаниматься. И представляешь, мы вроде как немного побегали, а встали раньше на целый час. «Понятно все с вами», — хмыкнула я. «Вокруг академии есть полноценное беговое кольцо, миль, наверное, 5 Я по нему бегаю, если хотите, можете присоединиться. Только я начинаю рано, в полшестого утра, еще почти в предрассветных сумерках. Как буду бегать, когда солнце начнет вставать еще позже, я не представляю». Не то, чтобы мне для бега нужна была компания. Совсем нет. Я очень надеялась, что они не согласятся. А то я, честно говоря, когда бегаю, отдыхаю душой от всего вот этого. Особенно меня напрягает невозможность уединиться. Везде то соседи, то однокурсники. В той жизни мы с сёстрами всегда делили одну комнату на троих. Хоть и большую. Так что я с особым трепетом стала относиться к собственным квадратным метрам, когда съехала из дома в съёмную квартиру. Полноценное кольцо? протянула Хина. «Пять миль?» — в тон ей добавила Эсси. «Нам, наверное, такое слишком рано. Это уже Тена. Но вы всегда сможете сойти с дистанции раньше или присоединиться позже. Зачем я их уговариваю? Может, как-нибудь и присоединимся?» — с сомнением ответил Хина. «Это можно считать, что они отказались. Так что вот и хорошо, вот и ладненько». «А ты чего так рано?» «Получилось так», К тому же интересно, ведь первая лекция, считайте, по будущей профессии». «Да, это интересно. Правда, с нашими знаниями математики боюсь, что несколько преждевременно», вздохнула тена «Ну, я не думаю, что нам будут что-то сложное давать сразу же», пожала плечами я. Кстати, княженцию по технике быстрого счёта в уме я всё-таки успела переписать и даже вернула вчера вечером к Ари. «Ну, что я хочу сказать, с этим придётся поработать. Может, в моём старом мире и существовало нечто подобное? Но я с таким не сталкивалась. Тут и мнематические техники, ведь столько цифр надо держать в уме, и множество разных приемов расчетов. Надо сказать, что я по-прежнему не понимаю, почему этому не учат на первом курсе. Видимо, чтобы слабый мозг студентов не закипел окончательно. Но я вполне понимаю, почему это отдельный предмет, на который выделяется время в течение целых двух месяцев. Даже мне с моими способностями из прошлого мира быстро и много учиться будет не под силу освоить всё и сразу. Кабинет нам без пяти восемь открыл сам Ринзейр. Он очень импозантно выглядел в этой чёрной магистерской мантии нараспашку. А под ней виднелась только рубашка и брюки, без вычёрного пиджака и жилета. Ему так даже больше шло. А ещё эти непослушные волосы, которые он периодически смахивал с глаз. Так надо отвернуться, а то так пялиться просто неприлично. «Да что со мной в конце концов?» «Я ведь о нём за эти две с половиной недели, прошедшие с поездки по роще демонов, даже особенно не вспоминала». «Ну ладно, вспоминала иногда, но лишь в прикладном контексте его совета поступить в академию. Но после нападения он просто стал моей навязчивой идеей, никак не хотел покидать голову. Уже два дня я только и делаю, что думаю о нём. И как-то это ненормально, и на меня не похоже. Растеться так же, как на других занятиях, у нас не получилось». Так что, как первые пришедшие, мы сели за первый ряд отдельных парт. Их как раз было четыре. Моя оказалась около самой стены. Всё, как я люблю. Есть, есть у меня такая привычка сидеть подальше от окна. Это пошло с покушения на папу, при котором я присутствовала. Убийца, к счастью, не был профессиональным и промахнулся. Попал отцу в плечо, а не в сердце или в голову. Я в тот момент как раз у окна сидела и даже не поняла сначала, почему стекло разлетелось вдребезги, а папа упал. Да и что можно понять в шесть лет? Но с тех пор у меня пунктик, маленький такой. Меня как-то в школе посадили у окна, так я такую истерику устроила, что пришлось родителей срочно вызывать. Меня несколько часов не могли успокоить. Тем временем магистр Зейр разложил свои вещи на преподавательском столе и начал оглядывать аудиторию, которая стремительно наполнялась. Остановил взгляд на мне на несколько секунд, но потом отвернулся. Мы все встали и поприветствовали его как положено. «Садитесь. Меня зовут магистр Алексеер, и ближайший год я буду у вас преподавать основы рунологии, а впоследствии боевую рунистику у тех, кто выберет это направление развития. Но и сейчас не советую расслабляться. То, что это основы, вовсе не означает, что будет легко. Итак, что такое руналогия? Это способность концентрировать магию для выполнения тех или иных задач». и чем отличается рунология от артефакторики, кто может ответить?» Народ стал предполагать. Но в основном всё сводилось к тому, что сказал Уэлчи. «Это фокусировка силы и более разнообразные способы её применения». «Всё это верно, молодцы», — кивнул благожелательно Зейр. «Но есть один немаловажный аспект, о котором не принято распространяться. Это не секрет, просто о нём умалчивают, как о незначительной детали, которая мало на что влияет». «Но это не так. О чём я?» Мужчина усмехнулся и обвёл группу взглядом. «Вот у вас какой вид магии, Ирена Синель?» Неожиданно обратился он ко мне. «А то он не знает. Огненная. Огненная. А если я вам скажу, что с помощью рун вы сможете её трансформировать в любой вид стихийной магии, например, воздушную, а если будете прилагать усилия в обучении, то даже в целительскую или артефактную?» «Не создавать вещи наподобие артефактов, только с рунами, а делать настоящие артефакты. Не создавать предметы, способные исцелять с помощью рун, а исцелять своими силами и своей магией». Это… Я, честно говоря, просто потеряла дар речи. Где-то в моей голове хомяк, отвечающий за получение и удержание всяких необходимых в жизни и хозяйстве ништячков, диким голосом взвыл «Хочу» и засучил ножками от нетерпения. Это очень полезное умение и неожиданное. Да, неожиданное. Чтобы трансформировать высшие формы, а изменение вида магии — это высшая трансформация, нужно очень много и прилежно учиться. Как правило, к концу четвертого курса рунологи выбирают одну специализацию и движутся в этом направлении. Но это неверный подход, хоть и простой. Это существенно снижает наши возможности и заработки. В конце концов, зачем обращаться к дорогому специалисту-рунологу в случае болезни, если есть более дешёвый целитель? Или зачем отправлять на поле боя таких штучных магов, как вы, когда есть боевики? Зэр ещё раз нас внимательно оглядел. Так вот, рунологи-универсалы встречаются нечасто, потому что надо охватить довольно приличный объём знаний. А на это, уж извините, способен не каждый из вас. И то знать всё невозможно. Универсалом считается тот, кто может трансформировать магию как минимум по двум направлениям. Обычно выбирают целительство и алхимию, или артефакторику и алхимию. Один сложный предмет, другой попроще. «А почему не боевое направление?» — спросил наш староста. «Потому что это очень просто, чрезвычайно сложно. Гораздо сложнее, чем целительство и артефакторика вместе взятые. Ведь в постоянно изменяющейся боевой обстановке, когда вас атакуют вражеские маги, Рассчитать в голове десятки уравнений одновременно — это нетривиальная задача. В принципе, рунологи обычно учат несколько защитных и атакующих рун, исключительно чтобы защитить себя от нападения на улице, и на этом останавливаются. «А какая у вас специализация?» — неожиданно подала голос Кики, которая на занятиях вообще предпочитала молчать. «У меня?» — Рензейр усмехнулся и неожиданно посмотрел на меня. Я даже смутилась, но вида постаралась не подавать. «Я универсал, и, как ясно из моего представления, я занимаюсь боевой уронологией, а также целительством и артефакторикой». «Три направления? То есть это возможно?» — удивилась уже я. Мне понравилось именно это сочетание видов магии, очень полезное в жизни. А без алхимии я как-нибудь обойдусь. «Это возможно при должном усердии и способностях», — кивнул мне магистр. «Но давайте закончим с предисловием. Надеюсь, я вас достаточно мотивировал. А теперь займёмся тем, для чего мы, собственно, тут с вами собрались. Риан взял мел и начертил на доске круг и лучи, расходящиеся от его центра. А дальше пошли формулы и объяснения. Да уж, вот теперь я понимаю, почему уронология — сложная наука без всяких скидок. А ведь это только основы. А в обед один парень из контрактников психанул и пошёл переводиться на боевой факультет. Он даже никому не сказал, а то его бы хоть как-то попытались отговорить. Хотя не факт, конечно, что так уж и старались бы. Честно говоря, наша группа после основ рунологии, графической математики и законов природы подряд была несколько выбита из колеи. И это мне ещё повезло, потому что с двумя последними у меня не было проблем. Но и после рунологии голова была просто квадратная. «Мне нужно выпить», — проняла Эсси, потирая виски. «У нас осталось одно занятие после обеда, а завтра выходной», — пожал плечами Нейт. «Да, но какое?» — это уже проныла я. Начертательная графика была для меня чем-то новым, интересным и, судя по названию, очень страшным. Кто придумал ставить четыре таких предмета в один день, я не знаю. Но для него специальный котёл в аду наверняка приготовлен. «Можем потом поехать в город, развеяться?» — не сдавался староста. «Может, даже знакомство и первый учебный день не отметили?» «Ага, отметим первую неделю». «Точнее, что выжили в первую неделю». Скептически отозвался Кэл тот самый якобы деревенский уволень, который на самом деле дворянин. «А то следующего подобного случая может и не представиться. Мало ли кто от нас ещё сбежит». «Ну что, я бы перевелась», — пожала плечами наша девица из «Золотой молодёжи». «Всё в твоих руках», — безразлично ответил тот. «Вообще, заметила, что наши дворяне не слишком хорошо относятся что к ней, что к Кики». Потом поняла, что их просто раздражают охотницы на женихов. Ведь они обе именно этим и занимаются. Та же Кики бежала бы с нашего факультета быстрее собственного визга, ведь освоить программу с её знаниями нереально. Но я уверена, что она этого не сделает. Потому что именно здесь и на факультете артефактологии самое большое количество богатых женихов. Она хочет захомутать того, кто оплатит её кредит. А где уж она при этом будет учиться и будет ли, Не имеет большого значения. Так-то тактика понятная, но, на мой взгляд, несколько оптимистичная. Наши парни, судя по всему, не менее ушлые, чем девицы. «Я за», — ответила Хина, которая после уронологии смотрела на мир стеклянным взглядом человека, не понимающего, где он находится и для чего. «Мне тоже надо выпить. Мне оставалось только вздохнуть. Когда напились Вадик и Сава, я умерла». Когда напился наш караван, я чуть не умерла. Кажется, в моей жизни с алкоголем что-то не складывается. Но и быть единственной в коллективе, кто откажется, тоже не вариант. В общем, после мозговыносящего занятия по начертательной графике мы всей гурьбой поехали в город. Надо сказать, что не мы одни. Желающих было море, так что на остановке дилижанса скопилась приличная толпа. А для студентов побогаче вокруг входа стояли частные извозчики. Нас теперь стало 14, так что для полного нашего вызова в город нужно три мобили или два экипажа. Это если все согласятся скинуться. Та же Кики сначала махнула призывно своими ресничками, но никто не повёлся и пришлось ей тоже раскошелиться, как и всем. Впрочем, не так уж дорого получилось, всего по одному лию с носа. Хотя на общественном транспорте это стоило бы ещё на 2 третьих дешевле. Куда мы поедем? С любопытством спросила Хина, как тоже неместно. Вгончу. На это полувопросительно посмотрел сначала на Марика, потом на Келла. Ты не забываешь, что это не слишком дешёвое заведение, негромко ответил последний. Если только мы всё оплатим. Вот ещё, хмыкнул Марик. Мы и так им во всём помогаем. Я услышала только потому, что сидела рядом и не могла не согласиться с доводами заместителя старосты. И благотворительность неуместна. и действительно, они всем помогают, да и в целом я была бы за то, чтобы выбрать что-то более молодежное и менее пафосное. «Может, есть какое-то студенческое заведение?» — спросила я. «Студенческое? Да тут таких полно, но там наверняка будут гулять боевики», — ответил все тот же Кэл. «У нас выбора особо нет», — тихо ответила я парням. «Часть группы не сможет оплатить дорогое заведение, а в совсем дешевое не пойдете уже вы». «Так-то она права», — задумался Марик. «Может, в пьяного алхимика тогда?» «Отлично. А если там не будет мест, по соседству есть ещё несколько похожих заведений», — кивнул Кэл. «Пока мы обсуждали, уже успели с ветерком доехать до центра, а через пять минут нас и вовсе высадили у огромного трёхэтажного трактира с покосившейся вывеской «пьяный алхимик», на которой, помимо названия, красовался странного вида скрюченный мужичок с красным носом. «О, кто-то уже хорошенько оттянулся», Кэл указал на вывеску. То есть она должна прямо висеть, уточнила я. Нет, она ещё более кривая. Просто каждый пьяный боевик-артефактор и артефактор считает своим долгом её поправить, чтобы не упала. На моей памяти падала она только после этих исправлений. Оригинально, буркнула я и последовала за остальными в тёмный зев трактира, откуда пахло куривом и пивом. Смрад был такой, что можно топор вешать. И это средненькое студенческое заведение, Да в моём мире пивнушки для алкашей и то презентабельнее выглядели. Впрочем, всё оказалось не так уж плохо, когда мы поднялись на второй этаж и сели за свободный стол. Тут они были большие, как раз на студенческие компании. А на первом этаже просто уже успел кто-то покуролесить, потому что перевернутые столы и осколки светильников и мебели около сцены вряд ли изначально были деталями интерьера. Мы заказали по пиву и несколько тарелок свиных ребрышек на всех. «Ну так что, о чём поговорим?» спросила Эйси, отхлебнув большой глоток из кружки. «Например, о том, как жить дальше», хмыкнул Кэл. «Если с математикой мы ещё как-то можем помочь, то остальные предметы и для нас нелегки, самим придётся разбираться с нуля». «А можно о чём-то кроме учёбы?» проныла Кики. «И без того тошно». «Но о чём бы мы ни говорили, наша болтовня всё равно сводилась к урокам. А о чём ещё могут разговаривать 14 малознакомых людей, как не об общих интересах. Ну да, мы успели более-менее понять, кто есть кто, немного рассказать о себе, но в том-то и дело, что немного. Ни у кого не было желания откровенничать. «Ну а чего вы в академию-то пошли?» спросил Насхина, уже допивающий третью кружку Кэл. «Ты вот», — он указал на меня. «Вообще могла пройти краткий курс по магии, раз уж она открылась, а потом поступить на инженерный. Там бы тебе точно были рады, да и обучение стоит копейки». «Начнем с того, что о подобной возможности я не знала. Да и уверена, там хватает своих подводных камней. К тому же инженерный меня не очень-то привлекает. Вот юридический. Но кто знает, какие тут юристы и нужны ли они здесь вообще? Точнее, не так. Юристы нужны, конечно. Но это вполне может быть закрытая каста сутяжников и судейских. А вот жандармам или следователям, например, юридическое образование вряд ли так уж необходимо». От вопроса Кэллы я только отшутилась. Мне, честно говоря, всё больше хотелось отсюда уйти. Во-первых, уже наступали сумерки. По меркам столицы восемь вечера. Это, конечно, детское время. Тут веселье в самом разгаре. Но по темноте мне ходить очень не хочется. А во-вторых, атмосфера в последние полчаса как-то неуловимо изменилась. Из радостного веселья отдыхающих студентов она стала удушливо пьяной и неприятной. «Может, потанцуем?» Нейт протянул мне руку. Он выглядел вполне трезвым, но мне всё равно не хотелось принимать его приглашение. «Я не умею», — покачала головой я. «Совсем». «Да я тебя научу». «Нет, он не такой трезвый, как кажется». «Я правда не умею, Нейт». «Да ладно!» С этими словами он схватил меня за талию и стащил со скамейки. «Пошли, тут ничего сложного». «Только один танец», — вздохнула я, понимая, что если буду сопротивляться... то он меня просто закинет к себе на плечо, и мы оба грохнемся с лестницы. Такое в моей жизни уже было. Ничего приятного. Хорошо. Обещаешь? Да. Учти, мужчина только тот, кто держит свое слово. Мужчины рода Прир всегда держат свое слово. Гордо ответил он и положил мои руки на свои плечи. а свои мне на талию. Вот так. Опустишь руки хоть на миллиметр, получишь красивый фингал, прошипела я. «Какой мужчина без боевых ранений?» Обаятельно улыбаясь, ответил староста. «К тому же его можно свести у целителя, да?» «Как можно? Я буду носить его с честью!» Он отсалютовал мне. Впрочем, не делая попыток приставать или положить свои шаловливые руки куда не положено. Как раз наоборот, вел себя как истинный джентльмен. Мы без происшествий дотанцевали до конца песни и уже хотели идти наверх, когда где-то около входа начало происходить что-то непонятное». Люди вдруг закричали, образовалась куча мала. Об стену грохнулась и раскололась надвое тяжёлая дубовая скамья. «Это с какой же силой надо было её запустить?» «На-то!» — Нейт обернулся ко мне, изменившись в лице. «Быстро наверх!» «Что там?» Только и успела пискнуть я, когда в мою сторону полетело что-то большое. «И это была не мебель».